с ч и т а й т е все договоры с вами н е д о р а з у м е н и е м Простите нас, но уходите как можно скорее!» Чех торопливо откланялся. Оставшись наедине с Николаевым и адъютантами, Буниченко к их полному изумлению расплакал. Разорвав на куски договор с чехами, он остервенело молотил пудовыми кулаками, полежавшим перед ним обрывком бумаги, повторяя «Сволочи предать!» «Швей!» И как я, старый дурак, мог им только поверить? Вечером 9 мая п е р в а я дивизия Роа торопливо уходила из Праги на юго-запад. Она не отступала. Она бежала в перемешку с колоннами вермахта и разрозненными частями с с вчерашние враги уже не обращали друг на друга внимания сводить счеты было некогда важно было не попасть в лапы к русским не стать добычей чехов вдруг обнаруживших тягу к партизанским действиям вовремя настичь американцев начинавших отход на запад и сдаться им мая дивизия вошла в соприкосновение с американцами Они встретили ее неожиданно приветливо. Видимо, дивизионное начальство ничего не знало о власовцах, и, несмотря на немецкое обмундирование, решило, что имеет дело с какой-то странной частью наступающего великого русского союзника. н е д о р а з у м е н и е однако, быстро прояснилось. Но Буниченко успел проскочить за американскую линию фронта и расквартироваться к северу от Шлюссельбурга. Вместе с дивизией линию фронта пересек и Власов. С Буниченко после ссоры 1 мая Власов отношений не поддерживал. Тот, со своей стороны, демонстрировал полное пренебрежение к персоне главнокомандующего РОА. Не обращали на Власова больше внимания и бойцы Буниченковской дивизии. Окруженный остатками своего штаба, Власов вынужден был заботиться о себе сам. Проезжая через а м е р и к а н с к и й КПП, Власов обратился к дежурному с просьбой направить его к одному из ближайших старших военачальников. Его послали к командиру полка, стоявшего в п ы л ь з е н е Тот никак не мог уразуметь, с кем имеет дело. Звонил по начальству, но никого найти не мог, а посему определил загадочного русского генерала на ночлег в старой пустой вилле на окраине города. Обследовавший дом т е н з е р о в вскоре доложил, что американцы его под охрану не взяли. На вилле нашлось много гражданской одежды. Переодетый в элегантный серый двубортный костюм, т е н з е р о в Предложил Власову последовать его примеру. До немецкой границы было рукой подать. Уйти с виллы никто не мешал. — Пойдемте отсюда, Андрей Андреевич. — заискивающим голосом говорил т е н з е р о в Пока они не очухали. с ь Нам сейчас важно исчезнуть, раствориться. Пока ходим с дивизией, мы у всех на виду. А отъедем пару километров в сторону, и уже никто ничего не знает. Увидите. Всю американскую зону пройдем, и никто не заметит. А сейчас что? Начнет Буниченко сдаваться. Трам-тарарам на всю Чехословакию. Все внимание сюда. Буниченко поймали. Власова арестовали. Мировая сенсация. А так дивизию разоружили. А Власова не нашли. Куда-то подевался. Один видел, что убегал на юг, другой на север. третий точно знает что погиб под бомбежкой четвертый говорит что в и с п а н и ю улетел уже предлагали улететь слабо улыбнулся власов мальцев самолет давал капитан антилевский герой советского союза вызывался без посадки до испании дотянуть только не делал все этот е н з о р если я сбегу Как политик я кончился. к о е там антибольшевистское движение, если лидер всех своих единомышленников бросил? Да и поймают все равно. Уж лучше с дивизии останусь. Скажу американцам, что собой готов пожертвовать, пусть только моих солдат не выдают.